Просыпаюсь от стука в дверь. Встаю, накидываю халат, открываю. «Не смей никогда запираться, поняла?» Вместо «доброго утра» говорит Ратмир. «Хорошо. Одевайся. Я жду тебя у себя в кабинете». «Кабинет. После того, что произошло недавно, у меня неприятные ассоциации с этим местом. Боюсь, что он снова прикажет мне раздеться». Принимаю душ, неспешно одеваюсь, иду медленным шагом, пытаюсь отсрочить, как только можно. Почему так долго? Раздается, как только захожу. Не дает мне ответить. Продолжает. За тобой скоро приедут. Поедешь выбирать себе свадебное платье, прическу. Я все-таки решил собрать близких друзей, партнеров, говорит Ратмир, открывая сейф. Вводит цифры, достает оттуда несколько пачек. «Пока я не сделал тебе карточку, расплатишься наличными», — кладет на стол. Я отвечаю хорошо и выхожу из кабинета. Внешне я спокойна, а на самом деле внутри вся дрожу. Мой мозг генерирует невозможные идеи. Я запомнила цифры на сейфе. Далеко стояла, но точно помню расположение, комбинацию, Мне срочно нужен листок, я смогу записать и запомнить. Лечу в свою комнату, нахожу ручку в столе, отрываю листок от какой-то тетради, записываю. Смотрю на эти восемь цифр и думаю, нужно ли вообще ждать? Может быть, следует сбежать сразу после свадьбы? Если я смогу взять деньги, много денег, что мне еще нужно? Сама себя отговариваю. «Слишком рано. Я ничего не выяснила. Куда побегу? Деньги не решат все вопросы. Я попадусь. Ратмир объявит меня в розыск. Поддельные документы не готовы». «Но ничего не могу поделать. Не могу заставить перестать себя думать об этом. Так заманчиво стать свободной уже так скоро. Но это безрассудство. А я никогда не была безрассудной». За мной приезжает машина, в ней уже сидит Надя, организатор свадеб. Мы едем в центр, она водит меня по самым модным магазинам столицы. «Как вам это платье?» «Мне нравится, хорошо. Я так отвечаю каждый раз. Все они одинаковые. Белые, блестящие, дорогие. Чего тут вообще выбирать?» «Давайте еще посмотрим, здесь юбка непышная». Надя постоянно находит недостатки. Мои нервы не выдерживают. «Нет, хватит! Невеста я, и я беру это!» Надя удивленно хлопает глазами, «потому что до этого я не проявляла особой заинтересованности». «Ну, хорошо, вы правы, просто красавица. Ратмиру Денисовичу так повезло, у вас идеальная фигура». Продавщица ей поддакивает. С ужасом смотрю на ценник. И почему нервы у меня не выдержали именно на этом платье? Красивое. Но не столько же денег. Расплачиваюсь. После у нас перерыв. Мы едим в кафе тут же, в торговом центре. Я говорю, что мне нужно в туалет. А сама незаметно бегу в аптеку. «Здравствуйте. Можно мне противозачаточные таблетки?» Говорю я, как потерпевшая. «Не могу отдышаться». Оглядываюсь назад, не знаю, кто такая эта Надя на самом деле, но, конечно, я ей не доверяю. Наверняка донесет про меня Ратмиру, если заметит странное. Какие вам назначил врач? спрашивает фармацевт. Мне не назначили. Девушка, сначала надо сходить к врачу. Пожалуйста, дайте мне любые, какие обычно прописывают молодым. Женщина недовольно морщится. но все-таки возвращается с упаковкой. Это все? Минуту думаю и решаю взять еще кое-что. Можно мне еще снотворное? Расплачиваюсь. Прячу в свою сумку. Пока что. Возвращаюсь к Наде. Кажется, она ничего не заметила. Мы едем к парикмахеру, выбираем прическу. Делаем пробный вариант. Потом еще подбираем туфли. Этот тяжелый день заканчивается очень поздно вечером. Но Ратмир приходит домой еще позже. Мы сталкиваемся на кухне. Он сообщает мне радостную новость. Завтра у тебя обследование. Я записал тебя в частную клинику. Зачем? Нас и так проверяли? В пансионате. Я должен быть уверен, что ты сможешь родить мне здоровых наследников. После этих слов проходит мимо меня, поднимается на второй этаж... а я остаюсь стоять на месте. Как хочется увидеться с Дариной, поговорить, рассказать ей, что быть купленной женой ничуть не лучше. Я такая же. Просто вещь для него. Перед сном закрываю глаза и внезапно понимаю. Буду рисковать. Подсыплю Ратмиру снотворное, заберу у него деньги. Я смогу, все получится. Должна же мне улыбнуться удача хоть раз в жизни. «Несмотря на то, что мой будущий муж богатый человек, я не заметила у него особой охраны, разве что водитель-амбал, который с ним постоянно ездит. И все. Но в нашу брачную ночь его не будет рядом с нами. Никого не будет. Я смогу убежать».